Нынешний кабинет, куда вошел Исаев, был раза в четыре больше, чем все помещения группы Сыроежкина. Видимо, объединили несколько комнат. За большим столом сидел крупный, хорошо сложенный человек. Ношенный пиджак висел на одном из стульев, окружавших большой стол заседаний. Рубашка на этом крупном мужчине с симпатичным лицом и очень живыми глазами была застиранная, мятая. Черный галстук приспущен.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 Генерал положил крепкую руку на четыре папки, что лежали возле телефона, отличавшегося от всех остальных формой и цветом. Внимательно, с некоторой долей сострадания, осмотрел Исаева, поинтересовался не хочет ли его собеседник курить, и, выслушав отрицательный ответ, покачал головой. — Не все обладают такой силой воли, порою за одну затяжку такое начинают нести, что хоть уши затыкай. Давайте по делу.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 Допусти на миг такую. Я бы знал, кому мне припасть. Тот же пастор Шлаг. Актер из Эдема Вольфганд Нойхарт. Господи, стоит только броситься в толпу, проскочить сквозь проходные дворы Берлина, известные мне как Пять Пальцев, оторваться от этого Иванова. Я бы затаился, принял главное решение в жизни и начал боевые сподвале осуществлять. И в Лондоне я бы нашел Майкла, того славного журналиста, который прилетел с Романом в аргентинскую Севилью, и в Штатах, Грегори Спаркли, Кристину, и в Берне, господина Олсера, продавца птиц на Блюменштрассе. А кому мне припасть здесь? Ведь я даже не знаю адреса Сашеньки сына. Да и дома ли они? Этот Иванов хорошо думает, он развалил меня, когда, походя, заметил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 перезвонят трамваев и гудках автомобилей. Как много трофейных БМВ, Хорьхов и Майбахов, машинально отметил Исаев. И еще очень много людей в царских вицмундирах. Такие носили финансисты. Он помнил эти мундиры по декабрю 17-го, когда участвовал в национализации банков. — Слушайте, Аркадий Аркадьевич, — спросил Исаев, кивнув на спешивших куда-то чиновников, — а когда ввели эти вицмундиры?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 Но если мы остановим всю эту уличную толпу, я разрешу вам высказать то, что вы только что говорили мне, вас втопчут в асфальт. В ресторане «Москва» они устроились возле окна. Вид на Кремль был ошеломляющим. Исаев нашел глазами те окна в национале, где жили Ильич и Надежда Константиновна. Каменев жил этажом выше, рядом с ним был приготовлен двухкомнатный номер для Троцкого. Но нарком-военмор сразу же перебрался в свой поезд, который сделался его штабом. Вплоть до конца двадцатого мотался по фронтам. В номере жили его жена Наталья Седова и сыновья Сережа и Лев. «Я предлагаю меню», — сказал Иванов, разглядывая наименование блюд, написанные на шершавой серой бумаге от руки. «Закуска. Селедка с картошкой, две порции икры и балык». — В сборную солянку будете? Не забыли, что это такое? — Я просто не знаю, что это такое, — ответил Исаев. — В Москве и Питере такого в мое время не было. во Владивостоке подавали все больше рыбные блюда. Иванов поднял глаза на Исаева. В них было сострадание. — Тогда обязательно угощу сборной солянкой. Это наша типично русская. Потом возьмем рыбу по-монастырски, тоже из серии забытых блюд так сказать, золотопогонных, традиционная еда наша. Не деваляй какой или шнитцель. Русская кухня вполне может соревноваться с французской. И не только соревноваться, но и победить. Это я вам за вицмундиры, — рассмелся Иванов. Под ребро. Чтоб знали, на что замахивайтесь. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Формула отлита в бронзу. Исаев хотел сказать, что помнит ярость Ильича, когда Сталин предложил включить Украину за Кавказе, Белоруссии и Туркестан в состав РСФСР, автоматически подчинив их Москве. Ленин дерился так, как умел дериться, только он, открыто с гневом. Не включение в РСФСР, а добровольное соединение с правом выхода из Союза. Не имперское поглощение, а братское соединение народов, освобожденных революцией. — Нет, этого ему говорить нельзя, — и так сказал слишком много, — подумал он. — Но я должен был сделать нечто, чтобы, в свою очередь, раскачать этого, Аркадий Аркадьевич. Разгневанный человек чаще открывается. А мне нужно хоть малости понять его. Я хожу в потемках, они меня запутали. Я ничего не понимаю, такого со мною не было еще. Однако Иванов открылся сам. После того, как официантка убрала стол и поинтересовалась, что дорогие гости возьмут на третье, — Единственное слово, что осталось от моих времен, — подумала Исаев. — На Западе отназывать десерт. Мы во время революции третьим назвали компот. Генерал заказал мороженое с вареньем и кофе. Дождался, пока официантка отошла, достал из кармана фотографию и протянул ее Исаеву. — Знаете этих людей? — — Одного знаю. Очень хорошо. Это Эйхман. В гестапо он занимался уничтожением евреев. Я же писал о нем, когда работал на даче. Читал. Очень интересный материал. Эйхман скрылся. Мы делаем все, чтобы найти этого изувера. А тот, кто рядом с ним, в штатском... Знакомое лицо, очень знакомое. Я этого человека видел. Не в гестапо? — Гестапо не моя епархия, — усмехнулся Исаев. Я обзастрелился застрелился, доведясь мне там работать. Иванов искренне удивился. — Почему? — С точки зрения разведчика, это поразительный объект для оперативной информации. — Верно. Но мне пришлось бы, как и всем сотрудникам Мюллера, принимать участие в допросах, которые чаще всего сопровождались пытками. — А пытали там не своих, а наших. Вы бы смогли там работать? — Вопрос жесткий, — Иванов ответил не сразу. Лоб собрала морщинами, лицо как-то постарело, выявилась тяжелая многолетняя усталость. Я сразу и не отвечу. Вы меня поставили в тупик, честно говоря. Ну ладно, у вас, в шестом управлении в разведке, у Шелленберга, вы этого человека не встречали? Нет. Я его встречал где-то в посольствах или у Риббентропа на Вильгельмштрассе. Когда? В какие годы? Опять-таки, боюсь быть неточным, но это были последние месяцы войны. Сходится. — сказал Иванов, — и то напряжение, которое так изменило его лицо, сменилось расслабленностью. Даже на спинку стула отвалился. — Фамилию не помните? — Нет. — Кто он, судя по лицу, по национальности? — Я не умею определять. — Национальность по лицу, ушам или черепу, — ответил Исаев. — Это в Рейхе знали рейхсминистр Розенберг, псих Юлиус Штрайхер и пропагандист-идеолог Геббельс. У них надо консультироваться. «Валенберг, вам что-нибудь говорит это имя?» И Сайф снова посмотрел на фотографию, кивнул. «Вы правы, это Валенберг, банкир из Швеции. Вам не кажется странным, что еврейский банкир из Швеции дружески беседует с палачом еврейского народа?» «Шведский банкир», — уточнил Исаиф. «В Швеции нет национальности, там есть вероисповедание». Валенберг, мне кажется, был католиком. Он работал в шведском посольстве в Будапеште. Там Эйхман не только уничтожал евреев, но старался часть несчастных обменять на машины и бензин для Рейха. Видимо, Валенберг, как и граф Бернадот, родственник шведского короля, пытался спасти как можно больше несчастных. Иванов спетал фотографию в карман Дождался, пока официантка расставила на столе мороженое и кофе, а потом сказал. «Дело в том, что Валенберг у нас, и мы располагаем данными, что он сотрудничал с Эйхманом. В общем-то, вы могли убедиться в этом, разглядывая их улыбающиеся лица. Говорят, не враги, а друзья. Мы не хотим портить отношения со шведами. Нам хочется провести открытый суд, изобличить валленберга а потом выслать его к чертовой матери в Стокгольм. Мы попали в сложное положение, понимаете?» Я расскажу вам суть дела, если согласитесь помочь мне. То есть, либо мы переведем вас в камеру к валленбергу и вы, как Штирлиц, а не Исаев, убедите его в целесообразности выйти на открытый процесс, принять на себя хотя бы часть вины в сотрудничестве с Эйхманом, то есть с гестапо, или же на открытом процессе дать показания в качестве Штирлица, а не Исаева, что вы знали о сотрудничестве Валенберга с Эйхманом. Второе исключено. Вас уличат во лжи. Я, чтобы вернуться на родину, сказал англичанам, что являюсь русским разведчиком. Максим Максимович Исаев, он же Юстас. Вы читали мою исповедь? А если нет обстоятельства, вы бы предпочли второе предложение? Исаев ответил не сразу. Конечно, второе, думал он. Это мой единственный шанс. — На открытом процессе я скажу всю правду, если только там будут иностранные журналисты и наши писатели вроде Вишневского и Эренбурга, как на Нюрнбергском процессе. — Я боюсь, что после процессов тридцатых годов, — сказал Исаев, — если не будет иностранной прессы со всего мира, если об этом не будет снят фильм, вам не поверят. Жаль, кстати, что процессы над генералами Власовым и Малышкиным были закрытыми. Я не мог понять, отчего их не транслировали по радио. Измену настоящую, а немнимую, надо обличать публично, чтобы люди слышали и видели воочию. Беретесь написать сценарий вашего поединка с Валенбергом на открытом процессе, где будет пресса и кино со всего мира? Он отрицает связь с гестапе? Иванов долго смотрел в глаза Исаева. Не в надбровье, не на уши, а именно в глаза. Потом, вздохнув, ответил. — Да. Я должен ознакомиться с документами, Аркадий Аркадьевич. Во-первых, после этого процесса я наверняка тоже буду осужден, как штандартенфюрер СС Штирлиц. И не только осужден, но и ликвидирован. ЛЖ свидетеля полагается нейтрализовать это, во-вторых. И вообще, вся ваша конструкция кажется мне липовой. Потому что как только английские журналисты сделают мои фото, а хроникеры перешлют в Лондон пленку, вас схватят за руку. И это будет такой позор, от которого не отмоешься. Русский Юстас играет роль немца Штирлица. Хорошо, а если мы предпримем такие шаги, что Лондон промолчит? Исайев вздохнул. Будет вам, Аркадий Аркадьевич. Я же в разведке побольше вас отслужил вы и все-таки, поднимаясь из-за стола, повторил Иванов. Если мы решим вопрос с Лондоном, вы согласитесь оказать услугу Родине? Сначала вы мне должны доказать, что эта услуга нужна Родине. Затем вы должны устроить мне встречу с семьей, а потом объяснить, как вы решите вопрос с Лондоном. Подождите пару минут, я вызову машину, — сказал Иванов. Только не уходите на сутки, как Сергей Сергеевич. — Меня в милицию заберут. Денег-то нет, — усмехнулся Исаев. — Чем я расплачусь за такой сказочный обед Когда они спустились к ЗИСу, Исаев сразу заметил, что рядом с шофером сидит чем-то знакомый ему человек. Наклонил голову, словно бы завязывал шнурок ботинка. Заметил он и то, что возле двери салона сидел бугай с майорскими погонами. Он таким образом оказался посередине между майором и Ивановым, как и полагается арестованному. Когда ЗИС резко взял с места, тот, что сидел возле шофера, распрямился и медленно повернул голову. Это был МакГрегор.